Глава 18. Тень. Просто тень. Казалось бы, имея в доме двух больших собак и двух кошек, уже можно быть готовыми ко всему. Ан нет. Жизнь всегда найдёт, чем удивить. С ума можно сойти, ахнул Павел, обнаружив как раз там, куда хотел поставить ногу, крошечную чёрную и любопытную собачонку. Он едва сумел отпрыгнуть в сторону, чуть не рухнув при этом. и опять столкнулся с мелочью под ногами. «Я все понял». Павел нес щенка на ладони левой руки, осторожно придерживая его двумя пальцами правой. «Что именно?» «И куда ты ее так торжественно несешь?» Алена наливала кофе мужу и себе, заодно не позволяя мышке забраться на стол. «Несу тебе». «Держи и только не спускай с рук». Эти собаки выработали метод измора хозяев. Или их таскают на руках, или падают через них. Я из трех первых утренних шагов два пропрыгал, как Николай Цискоридзе, пытаясь не сломать шею. А делая третий шаг, поймал эту пиголицу и только так и выжил». Алена забрала крошечную пиголицу, и та тут же полезла целоваться с хозяйкой. «Это ж надо! Мелочь, мелочь, а ведет тебя, как настоящий щенок!» — удивился Бек. — Она же есть, щенок! — хмыкнул Урс, глядя, как опасливо Павел косится на смешную мелочь. — Как ты ее назовешь? — уточнил Павел. — Надо же знать, на кого жаловаться. — Думаю, пока. Так что жалуйся на чихо, мы поймем. — Главное не чихать в этот момент, а то непонятно будет, о чем я! — вздохнул Павел. — Только не отпускай это существо с рук, пока я не уйду на работу. — Я не уйду на работу. Не хочется себе чего-нибудь сломать, не выходя из дома. Павел поцеловал жену, собрался и поспешно удалился на работу, пока ему опять не пришлось прыгать через солидное животное весом аж почти 400 грамм. «Существо! Ты представляешь, как он пренебрежительно отзывается о такой солидной собаке?» — рассмеялась Алена, придерживая любопытную щень. «Но он прав. Имя тебе надо, и срочно!» Она в задумчивости отпустила чишку, и та тут же укатилась по коридору весёлым чёрным горошком, забавно помахивая хвостиком сабелькой. Горошинка, пайпер. Нет, как-то не очень. Алёне в школу надо было к третьему уроку, и она собиралась с удовольствием, не спеша. К тому же скоро приход Нового года и каникул добавил какое-то детское ожидание праздника и чудес. 26 лет уже. А всё, Новый год жду, словно ещё совсем маленькая. А он уже на носу, сообщила она Урсу, и он смешно скосил глаза на собственный нос, словно желая убедиться, что на его органы обоняния никаких годов не наплетается, ни новых, ни старых. Лёшка уже убежал в школу, бабушка и Матильда Романовна уехали в поход за подарками, и Алёна пока оставалась на хозяйстве. Вымыла посуду, убрала со стола и только собралась покормить малышку, как выяснилось, что её нигде нет. Вот здорово! И как теперь найти дитятко? Алёна осмотрела кухню. Вот только что она тут была. И куда-то уже укатилась? Урс. А где щенок? Ты случайно не знаешь? Урс ухмылялся во всю пасть. Он-то отлично видел, где именно крутится маленькая пролаза. Обошёл стул и ткнул носом в шею Бека. Тёмное пятно, совершенно неразличимое на фоне шерсти ротвейлера, которое Алёна сот тенью от стула, моментально сформировалось в кляпку. Щёнок долго пытался обратить внимание такого важного пса на свою особу. Бек изо всех сил делал вид, что никого не видит и никто по нему не скачет. Он просто понять не мог, как реагировать на это нечто. и решил, что лучше всего сделать вид, что ничего не происходит. Я тут, я тут. Ну, давай поиграем. Я тут. Ну поиграй со мной. Похотела крошечная чуха. А когда уяснила, что пёс на неё не реагирует, решила, что он просто её не заметил. Пыталась лапой его покопать. Бестолку. Тогда решила его куснуть. и уж была совсем-совсем справилась со своей задачей, но выяснила, что есть огромная проблема. Ратишка не открывался достаточно широко, чтобы хоть как-то захватить толстенные лапы Ротвейлера. Девчушка попалась настырная и упорная. Она облазила всего пса, пытаясь найти, что именно можно укусить. И выяснила, что во всем ротвейлерском организме Ее зубки могут ухватить только ухо». Она забиралась на спину Бека, долго примирялась, цапала его за ухо и съезжала по шее на пол. Зубки разжимались, она не больно шлепалась на пол, подскакивала словно мячик, лезла на спину Бека, примирялась к его уху. Урс другу от души сочувствовал, одновременно радуясь, что у него такая густая шерсть, что щенок просто не решился к нему подступиться. Как такого вкусноть-то. Ах, бедный ты мой, рассмеялась Алёна, поймав взгляд бека, полный молчаливой мольбы о помощи. Вот же клипса какая. Она сняла чишку с уха, и бек быстренько убрался на лежанку. Щинок тут же кинулся за ним, как тень прямо. О, тень. Тин-тин по тени. Потешна чёрная чишка притормозила. И с любопытством уставилась в лицо хозяйки. Какое приятное слово. Тень? А что это? Она задрала голову, пытаясь выссмотреть недоступной в высоте морду Ursa. Хозяйка хочет тебя так назвать, разъяснил Urs предусмотрительно голову не наклоняя, ибо уши ему дороги. Не хватало ещё такую прищепку на них повесить. Тень? Тень, тень. Мне нравится. Забавно подпрыгивая на всех четырёх лапах, крошечный щенок добрался до Алёны и тоненько тявкнул. "Тень?" с вопросительной интонацией произнесла Алёна. "Да! Да-да-да, я Тень!" Тишка закрутилась вокруг своей оси, охотится за хвостом, а потом плюхнулась на него и неловко почесала ухо. "Ну вот и славно. Имя есть. Сейчас я тебя угощу, чтобы ты его запомнила." Я пьётся с тобой будет значительно проще. Только Бэка не жой. Он терпеливый, конечно, но ему же неприятно. Бэк поднял на Люду такой благодарный взгляд, что она едва не рассмеялась. Собираясь на работу, она уложила наигравшуюся и сытую тень на мягкий матрасик и, понадеявшись, что усталый собачий ребёнок поспит до возвращения бабушки и Матильды Романовны, ушла на уроки. Тень проснулась от щёлканья замка. Покрутила головенкой, принюхалась крошечным носиком и кинулась на звук. — А где хозяйка? Где же моя хозяйка? — А-а-а, я упустила хозяйку, меня бросили! Пронзительный жалобный виск сорвал с места и Урса, и Бека. Они едва затормозили перед бопящей мелочью. — Ты чего так орешь? — удивился Бек. — Так хозяйка же ушла. Придет. Она на работу ушла. Не переживай, объяснил Бэк. А Урс покачал головой недоумевая, как это его приятель так забылся, что голову к этой прищепке опустил. Ухо оказалось в пределах досягаемости, и, разумеется, это стало слишком большим искушением для тени. Бэк отдёрнул было голову, но не успел увернуться, и тень повисла на ухе, весело помахивая хвостом. Отпусти! Отпусти тебя говорят. Да что ж ты тут делать будешь? Бэк тряхнул головой и тень слетела сухо разочарованно запищав. Играть. И играть хочу играть. Ой, нет. Это я так не могу. Я лучше пойду. Бэк пулирванул в кухню и закрыл лапой дверь прямо перед носом разогнавшейся стены. Урс с научным интересом поизучал, как тень пытается прокопать дверь крошечной лапкой, хмыкнул и только развернулся, чтобы уйти, как вдруг почувствовал, что на его хвосте что-то повисло. Отпусти хвост. Он укоризненно смотрел мелочь, которая с азартным рычанием упиралась всеми лапами и пыталась оторвать его конечность. Да что ты тут будешь делать? Повторил он фразу Бека, не подозревая о том, что теперь они это будут говорить частенько. «Умора! Аля! Ну ты только посмотри, что Тинька делает!» Мышь азартно следовала по шкафам и столам за урсом, который шел к себе на лежанку, а за ним по полу ехала ворчащая крошечная тень, уцепившись за роскошный хвост. «Ой, как мне это нравится!» Я ее научу, что грызть их можно еще за задние лапы. Там есть такое местечко, где жилка, как раз очень кусательная. Мышь, таким же больно будет!» Добрая Аля переживала за псов и за тень, и за вазу, случайно улетевшую от лап увлекшуюся мышки, но, к счастью, попавшую на ковер и не разбившуюся. «Ничего и не больно! Вон они какие большие!» Что им, если их куснуть? И вообще, я поняла, нам не хватало третьей кошки. Мышка. Но ведь это собака, щенок. Это такая собака, что как кошка будет. Я её всему научу. Мышка азартно сверкала глазами, а раз слышавший это заявление Урс только тяжко вздохнул. Кошмар какой-то будет. Неправильно это создание Алена тенью назвала. Если я что-то в жутях понимаю, то это именно оно. То есть она жуть жуткая. Хомяк, сквозь сон расслышавший песклявый лай, радостные кошачьи вопли и грохот, высунул сонную мордочку из домика, довольно покосился на крепкий запор на дверце, хихикнул. Не жили они спокойно, и привыкать нечего. И убрался поглубже в домик, нежно прижимая к себе тыквенное семечко и половинку грецкого ореха. В школе праздничная атмосфера только усилилась. Новый год к нам мчится, поскорее бы только, думала Алёна, элегантно уворачиваясь от хаотичного школьного перемещения детей, от которого, известно, броуновское движение завистливо вздыхает в сторонке. Сил нету, когда домой хочется, и на каникулы Эх, детки, вы бы только знали, как мы от вас устали. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, проворчишал проносящийся мимо пятиклассник Клёвочкин, который недавно выяснил, что Ганебал это не только знаменитый людоед из ужастиков, а ещё и полководец времён Пунических войн. Эта информация оказала на него такое неожиданно внушительное впечатление, что историчку он железно зауважал. Здравствуй, Паша. откликнулась Алена, подумав, что не мешало бы родителям хоть иногда фильтровать, что можно показывать детям, а что нельзя. Например, ужастик «Дом восковых фигур», который одна из ее учениц впервые увидела в пять лет и с тех пор полюбила пересматривать, можно было бы детятку и не показывать. Как минимум, сэкономили бы на успокоительных. Урок в 11-м Б обещался быть интересным. Сашка Конопатов, признанный лидер и по совместительству массовик-затейник, явно что-то постарается натворить. Он с начала учебного года регулярно испытывал ее терпение. То пытался устроить публичный диспут на тему быта древнегреческих гетер, то умело притворялся, что напрочь забыл, как отключить вдруг истошно взвывшую стрелялку в смартфоне. С гетерами Алена разобралась два счета – Пригрозив, раз уж им так интересно, посвятит целый урок исключительно поэзии Гетеры Сапфо и повергнув одной этой угрозой в глубокое уныние весь класс. Со смартфоном было и того проще. Лешка в эту стрелялку играл довольно часто, и как там выключать звук, Алене показывал. Сашка вроде поутих, но тут в предпраздничной атмосфере как не поразвлечься. «Добрый день!» Алена вошла в класс ровно по звонку и насторожилась. Все сидят, как для торжественной фотографии, на тему образцово-показательный класс и смотрят на учительницу, как зайцы на деда Мазая. — Это... с днем рождения вас, Елена Владимировна! Раскатистый голос Сашки легко перекрыл разрозненные поздравления. — А мы вам конфеты дарим! Действительно, на учительском столе лежала коробка конфет. Спасибо большое. Алёна краем глаза увидела, что лежит коробочка, кто неровно, словно под ней что-то и таке запрятано. Очень вам благодарна. Она решительно подняла коробку и удовлетворённо кивнула головой, увидев под ней свёрнутую уютным колечком стреичевую змейку. Очень и очень правдоподобно выглядит ещё. Прелесть какая. Это кто-то забыл случайно или тоже мне? Алена насмешливо разглядывала Конопатова, нежно взяв змейку в руки. «Э-э-э, вам, вам, Елена Владимировна!» Почти восхищенно отозвался Конопатов, ожидавший визга, нервных прыжков и скандала. «Сашенька, когда женщине змею дарят, то надо понимать, это будет воспринято как намек на то, что даритель считает ее змеей. А раз так, иди к доске, радость моя!» — Буду на тебе змейскую репутацию отрабатывать. — Кремень, а не тетка! — думал Конопатов, взмокший от нервного напряжения у доски, отвечая на кучу всевозможных вопросов. — Дешевле не связываться. — Садись, Сашенька. Надо бы тебе поставить заслуженный трояк, но подаренная змея взывает к моему снисхождению. — Да. Так что на следующем уроке в новом году будешь исправлять все те глупости, которые ты тут наговорил. И будет тебе чем заняться на каникулах. С наступающим вас!» Алена, посмеиваясь, удалилась, унося коробку конфет и змею в учительскую, чтобы выпить с коллегами чаю и похвастаться профессиональным трофеем.